голова первая мертвые не умеют бояться пока не повстречаются с некромантом народная примета женщина есть женщина что живая что мертвая и она совершенно одинаково действует когда прямо перед ее носом с неба падает огромный черный и яростно матеряющийся таракан наша клиентка исключением не была При виде ничи, закутанная в драный саван, перепачканная в земле и тощая до невозможности дамочка, сперва шарахнулась в сторону. Распахнув безгубый рот, она пронзительно на одной визгливой ноте заверещала да так, что у меня зазвенело в ушах. Но на удивление быстро опомнилась, прекратила орать и, убрав с покрытого темными пятнами лица седые патлы, сделала то, что на ее месте сделала бы любая. Уважающая себя леди, попыталась раздавить мерзкую тварь. Грязная пятка с силой ударила по надгробной плите, отчего на камне появилась внушительная по размерам вмятина. Нич высоко подпрыгнул, лишь чудом увернувшись от костлявой ступни. Негоду встопорщил усики и, увидев, что злобная ощерившаяся тетка снова занесла ногу, кинулся наутек с истошным воплем, Гираж, я тебе это припомню. Кому-то же надо ее отвлечь, лениво отозвался я, даже не думая покидать свой наблюдательный пост. Ты у нас шустрый, сообразительный, а в моем почтенном возрасте носиться по кладбищу не солидно. Облюбованная мною ветка находилась не слишком высоко от земли. Но у нежити был один существенный недостаток: у нее шея почти не гнулась. Поэтому увидеть меня дамочка при всем желании не могла. Зато за тараканом припустила так, что я прямо диву дался. А потом устроился на дереве поудобнее, надеясь, что хотя бы к рассвету нич приведет нашу девушку к нужному месту. Ждать, к счастью, долго не пришлось. Чрезвычайно дорожащей сохранностью своего хитина таракан вовремя вспомнил, где именно мы устроили ловушку. Увидя у мертвых шагов на двадцать от могилы, он проворно взлетел на ближайшее надгробие. Терпеливо выждал, когда растопырившая когти тварь приблизится вплотную. И в нужный момент прыгнул, митя прямо лапками ей в морду. Мертвячка при виде него испуганно гыкнула и непроизвольно отшатнулась, запнувшись о загоде принесенный нами камень, суетливо замахала точными руками накренилась, пытаясь удержать равновесие, а когда ничь с яростным рычанием вцепился жвалами в ее щеку, с неразборчивым воплем рухнула вниз, прямо в вырытую мною глубокую яму, откуда при всем желании выбраться бы уже не смогла. Таракан в самый последний момент соскочил на землю, чтобы не оказаться похороненным вместе с ней. А вот дамочке не повезло. При падении ее сложило почти пополам, отчего хрупкий позвоночник не выдержал и переломился посередине, лишив клиентку возможности подняться на ноги. Конечно, со временем она бы восстановилась, мертвяки, как я уже сказал, невероятно живучи, но Нич не дал ей такой возможности. Злобно пыхтя, он поднатужился и столкнул вниз один из сложенных на краю ямы валунов после чего наша красавица жалобно всхлипнула и на какое-то время затихла, с хрустом пережевывая выбитые зубы. Ловко спрыгнув на землю, я без спешки приблизился к яме и, оглядев пойманную добычу, бросил. Гиго сказала, что она мертва всего два месяца, а ты посмотри, какая прытка, и отощала так, словно ей по меньшей мере год. «Сволочь! Когда-нибудь я тебя убью!» Зло прошипел нич, недовольно отряхивая крылышки. «Зачем ты меня скинул? Я ведь предлагал взять с собой заказчика. Пусть бы отвлек эту дуру на себя. Это же его теща!» Я на мгновение встретился глазами с подозрительно притихшим умертвием и улыбнулся, когда в желтых глазах вспыхнули и тут же погасли опасные багровые огоньки. «Нет, я правильно велел Гиго сидеть дома». Эта милашка уже полностью вызрела и наверняка бы взбесилась, почуяв рядом живых. Я вообще удивлен, что она убивала исключительно зверей, а людей до сих пор не тронула. Остаточная память, неприязненно буркнул таракан. Наверняка в ее башке остались какие-то обрывки воспоминаний, так что ничего бы с твоим трактирщиком не случилось. А вот если бы мы промедлили еще недельку, то от Гего семьи точно остались бы только кости. «Упокаивать будешь?» – я усмехнулся. «Еще не хватало силы на нее тратить. Неси факелы. Я тебе что, слуга?» «Обездвижу и сброшу вниз. Буднично пообещал я, демонстративно полируя черные ногти. А потом переселю твой дух обратно в книгу, и остаток жизни ты проведешь в виде пособия для начинающего некроманта, откуда я тебя когда-то и вытащил». Нич свирепо засопел, негодующе встопорщил крылышки и покорно поплелся за необходимым инвентарем. А я тем временем обошел яму по кругу и, остановившись над головой яростно щелкнувшего челюстями у мертвия, ненадолго задумался. Вообще ситуация была не совсем понятной. Если быть откровенным за каких-то две недели щекастая и славившаяся роскошными телесами баба, никак не могла превратиться в костлявую нелюдь. Но раз уж она все-таки превратилась, то почему не трогала людей? Почему упорно приходила под окна родного дома и завывала там до утра, настойчиво скребясь в окна, но при этом убивала лишь шатающихся по округе бездомных псов и бродячих кошек? Остаточная память – это миф. В такие бредни верят только малограмотные и светлые. А любой некромант знает, что после перерождения у нежити не остается ни эмоций, ни привязанностей, ни каких-либо чувств, кроме мучительного голода. При условии, конечно, что обращение произошло спонтанно под воздействием высокого магического фона, или же стало результатом классического черного обряда. Интересно, что послужило катализатором в данном случае? Темных заклинаний на кладбище не накладывали, я проверил. Магический фон здесь весьма далёко от напряжённого. Некромантов в Масоре уже лет пятьдесят, наверное, и не было, как, впрочем, и во всём Сазуле. А если кто-то и остался, то вряд ли рискнул бы проявить себя без веских на то оснований. Слишком уж много крови пролилось во время войны, и слишком рьяно светлые взялись очищать Сазул от засилия, как они выразились, тёмных тварей. После того, как был уничтожен весь цвет нашей гильдии, даже объявленное пять лет назад амнистия не исправила положение. Темные затаились, прекратили всякую деятельность. Наверное, только у меня и хватало дерзости заявить о себе открыто. — На, подавись! — процедил вернувшийся нич, и мне на ногу грохнулась обмотанная тряпкой деревяшка. — Так, а вот это уже наглость! Стремительно наклонившись, я цапнул фамильяра поперек Туловича, а затем выпустил из подушечки указательного пальца острый коготь и, чиркнув им по тараканье спине, высек целый сноп искр. Подхваченный второй рукой факел моментально вспыхнул, а заполучивший неглубокую царапину старик негодующе взвыл Гераш, не смей меня трогать! Ты же обещал, что не станешь подвергать риску мой хрупкий дух! Я едва заметно улыбнулся, езду вскокся невидимые пылинки, спрятал его обратно. Не волнуйся, пока я жив, ты в полной безопасности. Но ты проклят. Ты тоже. Ты меня обманул. Естественно, спокойно ответил я, швыряя пылающий факел в яму. Думаешь, я простил тебе насмешку? Под тяжелым взглядом опытного некроманта Нич тревожно замер уставившись на танцующие на моем бледном лице черные тени. Снизу раздался хриплый вопль, громкий треск и скрежет когтей, охваченный огнем нежити. Но нас это уже не волновало. Как и много лет назад, мы снова сошлись в поединке воли. Только на этот раз на его стороне была сила, о которой Нич ничего не помнил, а на моей память, которой его когда-то лишили. То, что с ним будет нелегко... И Я хорошо знал, Ничи в прошлой жизни отличался скверным характером. А в этом воплощении нередко забывался, чего его частенько приходилось останавливать. Порой очень жестко. И я впервые это осознал, когда вскоре после амнистии попытался открыть магическую практику в одной из окраинных деревень. А этот мерзавец, разобидевшись на какой-то пустяк, в решающий момент заорал из сумки, что, дескать, у нас закончились сопли мертвецов, а без них не удастся сотворить какое-то там умопомрачительно гадкое черное колдовство, чтобы превратить жителей деревни в новый вид зомби. Уходить после этого нам пришлось быстро и не без потерь. Я был зол. Нич торжествовал, но недолго, потому что именно тогда я придумал для него эту форму и с тех пор он живет в страхе перед обратным превращением в книгу. Исправно, хоть и не без ворчания, выполняет работу Фамильяра, оно время от времени все-таки испытывает на прочность мое терпение. И отступает только тогда, когда в очередной раз убеждается, что ему не победить. «Ну и гаджеты, Гераш!» Наконец вздохнул Нич, отводя глаза. Издеваешься над старым больным тараканом. «Ничего, переживешь?» хладнокровно отозвался я разжимая пальцы он не растерявшись умело спланировал а затем и юркнул в щелку между камнями прекрасно зная что я хоть и отходчив но мстителен не меньше него после этого мы в напряженном молчании дождались пока у полностью обуглится и затихнет затем я наскоро закидал смердящую яму землей и песком На всякий случай обошел кладбище по периметру и обнаружил еще несколько надгробий, которые выглядели потревоженными. Но делать ничего не стал, мне за это еще не заплатили. Наконец, все в том же молчании, я вернулся в трактир, чтобы получить обещанный гонорар. Поздравив толстяка хозяина с упокоением нелюбимой родственницы, не отказался по этому поводу перекусить и только к рассвету вернулся домой а увидев перед оградой незнакомый экипаж, без опознавательных знаков, встрепенулся и вполголоса бросил задремавшему на моем плече таракану. Нич, просыпайся, кажется, у нас новый клиент. Стоило мне распахнуть калитку, как сверху раздалось скрипучее. Легкой тебе смерти, хозяин! Это ожила одна из терегущих дом каменных горгулей, довольно крупная, когтистая. Откровенно уродливая тварь с острыми зубами и немаленькими крыльями. Рассеянно кивнув, я почесал питомца за ухом и, пробежав глазами по выстроившимся вдоль ограда живописным статуям, разочарованно отвернулся. Что за безобразие! Ни одного взлома за целую неделю! Неужто наш дом так быстро приобрел дурную славу? Конечно, некромантов нигде не любят. Но кто сказал, что я буду наживую препарировать дураков, позарившихся на мое имущество? А если даже и буду, то от пропажи нескольких воришек город все равно ничего не потеряет. Пустить что ли слух, что у меня во дворе зарыт сундук сокровищами? а Надо же где-то искать материал для исследований. Немая служанка с поклоном приняла у меня грязный плащ, и знаками показалось, что гости ожидают в гостиной. Моя лишь славная девочка, работящая, послушная, старательная. Именно она когда-то загородила дорогу вооруженной толпе, которая из-за выходки Нича грозила затоптать меня насмерть. Впрочем, девчонке было нечего терять. С ее уродством спокойно жить просто невозможно. Одна нога короче другой, вместо лица сплошная коричневая корка, где едва угадывается кривоватая ротовая щель, и крошечные щелки серо-зеленых глаз. Родовое проклятие. Мерзкая штука. И серьезный вызов даже для опытного некроманта. Правда, я в своей нынешней ипостаси вряд ли смогу с ним справиться. Но глупая девочка все равно надеется и даже поклялась, что будет у меня в услужении до самой смерти. «Сколько их?» – осведомился я, стягивая перчатки и машинально проверяя сохранность защитных числов на покрытых ядом ногтях. Лишь показала два пальца. Нездешние, хорошо одеты, вооружены. Получив три утвердительных кивка, я забрал у служанки источающий аромат дорогих благовоний визитку и, прочитав имя владельца, поморщился. Граф Экхимос, чтоб его почесуха замучила. Никогда о таком не слышал. Интересно. С чего он надумал явиться сюда лично, да еще и без охраны. Пойдем спросим, предложил Нич, с любопытством принюхавшись, Если будет заказ, сможем неплохо подзаработать. От благородных не бывает хороших заказов. Согласен, тем более, что с графом явился маг, сильный, и, судя по моим ощущениям, светлый. Часой часу не легче. Лишь давно они ждут. Служанка, принявшись нервно теребить толстую рыжую косу, виновато кивнула. «Тогда пойду поздороваюсь», — пожал плечами я и прямо в рабочей одежде направился в гостиную. «Что, даже не переоденешься?» — С сомнением проскрипел таракан. «От тебя же смердит, как от умертвия!» «Это они сюда явились, вот и пускай терпят». Нич пробурчал что-то неодобрительное, он всегда был чистоплюем. Но я на таких вещах сроду не заморачивался, брезгливых некромантов не бывает. Лучшее, что я мог сделать для важных гостей, это стряхнуть грязь сапог и протереть рукавом роскошную лысину. Остального они пока не заслужили. В гостиную я зашел через служебный вход, тем самым заполучив возможность взглянуть на расположившихся в креслах посетителей со стороны. Один из них оказался бравым воякой довольно высокого происхождения. Широкий разворот плеч, неестественно прямая спина, пристегнутый к поясу ножны, откуда выглядывал рукоять весьма недурственного меча мужественное лицо, с которым хоть сейчас можно записываться в герой. Густой ежик каштановых волос, постриженный по-военному коротко, и явственно читаемые в карьих глазах гости вереница благородных предков, среди которых, к счастью, никогда не рождалось людей с магическим даром. Второй посетитель понравился мне еще меньше. Это был хорошо сложенный блондин с надменным лицом, пресыщенного жизнью аристократа. Чересчур узкие плотно сжатые губы, больше похожие на полоски из розового кварца, недвусмысленно намекали на жестокость их обладателя. А высокий лоб, упрямо выдвинутый вперед подбородок и цепкий взгляд светло-серых глаз говорили о том, что сегодня мне придется иметь дело не просто с сильным магом, но еще и умным, с расчетливым мерзавцем, от которого в любой момент нужно ждать неприятностей. «Да, занятные у нас нынче гости». Бесшумно зайдя в комнату, я чуть реще, чем следовало, хлопнул дверью, отчего нетерпеливо, постукивающий пальцами по подлокотнику кресел посетители, подпрыгнули от неожиданности и одновременно обернулись. «Доброй ночи, господа!» Мастер Гераж, недоверчиво оглядев меня с ног до головы, осведомился вояка. Я улыбнулся, а вот и первый кандидат на алтарь нашелся. В былые времена за такое оскорбление можно было угодить на каторгу. Или в пожизненное рабство к оскорбленному темному магу. Но сейчас все несколько упростилось. И максимум, что я мог потребовать в качестве возмещения морального ущерба, это задрать цены на свои услуги. Мэтр, если не возражаете. Нейтральным тоном заметил я, краем глаза отметив, как скривилось при этом лицо мага. Мэтр Гераш. Граф Аноре де треобло ван Экхимос. Очеканил брюнет, по-прежнему без стеснения меня разглядывая. А Мак отчего-то нахмурился и скупо бросил. Мастер Леурой. Рад знакомству, господа. Радушно улыбнулся я. Силой от светлого несло так, что у меня аж в носу засвербело, и страшно захотелось высморкаться. Но нельзя, увы. Иначе о высокооплачиваемом заказе придется забыть. «Приветствую вас, коллега!» Давно не получал вести из столицы. «Как идут дела в академии?» «Как оппозиция в совете?» Блондин холодно улыбнулся в ответ. «Оппозиции не существует уже 50 лет, а в академии все в полном порядке. Кафедры работают в обычном режиме. Даже кафедры некромантии». «Да что вы говорите!» Не поверил я. «Неужели кто-то из моих коллег оказался настолько тупым, э, заинтересованным в этой работе, что согласился вернуться в гильдию?» «Не в гильдию. Голос Светлого стал невыразительным и угрожающе ровным. Всего лишь в Академию. Гильдия в Сазуле по-прежнему существует только одна, Светлая, и в ближайшее время это не изменится». «Благодарю за разъяснение». Вежливо оскалился я, пряча за поклоном недобрый, изменившийся взгляд. Безмерно сожалею, что заставила вас ждать, господа, что за нужда привела вас в мой дом. Маг скривился, будто ему прищемили что-то жизненно важное, а граф, не заметив издевки, с мрачным видом оглядел мою низкорослую фигуру, у которой имелось только одно выдающееся достоинство – живот. При взгляде на все остальное прямо слезы наворачивались, невыразительное, болезненное, бледное лицо, на котором выделялись неестественно крупные глаза, впалая грудь, худые руки, покрытые причудливым рисунком из синеватых вен. Да, большую часть этого великолепия его сиятельство не мог увидеть, поскольку оно было надежно скрыто под грязным балахоном, но, думаю, граф все равно о чем-то догадался потому что уважения в его взоре ничуть не прибавилось. Но совсем уж сурово он покатился на воинственно ощетинившегося Нича, чьи длинные усы шевелились где-то в районе моего горла. Правда, как истинный аристократ, его сиятельство ничего не сказал, только брезгливо поморщился, после чего отступил в сторону, а Светлый приосанился и, подчеркнуто глядя куда-то мимо, сухо обронил. «В стране сложилась очень трудная ситуация, мэтр Гираж, хотя вы, вероятно, прекрасно об этом знаете». «Простите, коллега», – вежливо перебил его я. «Мне не совсем понятно, откуда я должен был это узнать». Мастер Люрой запнулся и, прекратив изображать из себя умного, непонимающе на меня посмотрел. «Что значит «откуда»?» «Я не припомню, чтобы совет магов уведомлял меня о своих трудностях», — невозмутимо пояснил я, заработав быстрый и очень острый взгляд от молчаливого графа. Наша гильдия, если вы забыли, была расформирована, былой коррегиальности между магами больше нет, да и я, признаться, давно не интересовался мирскими делами, поэтому не совсем представляю, о чем идет речь. Мак озадаченно моргнул. Но проблема с нежитью существует в Сазула уже не первый год. Даже если вы отошли от дел, то все равно должны были видеть, что творится вокруг массора. Я пожал плечами. Видел, ну и что? Как что? Чуть не растерялся Светлый. Разрытые могилы, разоренные погосты, незахороненные тела, гниющие трупы на дорогах. Неспокойные кладбища, упыри и зомби, умертвие, еженочно приползающие к жилым домам некрогниль, расползающаяся по болотам, во всей стране деревни стоят наполовину пустые. Это, по-вашему, нормально? Примечание. Разновидность низшей нежити внешне напоминает обычный мох, но не произрастает на светлых участках леса и питается кровью. При наличии добычи фантастически быстро размножается. Конец примечания. «Это моя работа, мастер», — чуть и не зевнул я, но вовремя вспомнил, что в приличном обществе это не принято. «И я не вижу в ней ничего предосудительного. К тому же размеры указанных вами проблем, по крайней мере, в пределах Массора, пока не выходят за рамки аномалии Трушьера» а, следовательно, не стоит особых переживаний. Примещание. Трошьер, некромант, один из основоположников теории развития нежити, сумевший доказать, что при отсутствии конкуренции развитие нежити в какой-то момент начинает замедляться, а ее численность, напротив, резко увеличивается. Жил за пару сотен лет до описываемых событий. Конец примечания. Да неужели? В голосе блондина послышалась издевка. А если я скажу вам, коллега, что подобные аномалии происходят по всему королевству? И добавлю, что на протяжении последних десяти лет их количество выросло почти в семнадцать раз. Причем частота встречаемости выше нежити с каждым годом непрерывно растет. Несмотря на то, что Совет еще пять лет назад снял ограничения по разрушительным чарам, и позволил использовать их без ограничений при малейшем подозрении на появление новых очагов Вельской чумы. Примечание. Разрушительные чары – отдельный подраздел как темной, так и светлой магии, включающий масштабные заклинания большой разрушительной силы. К изучению строго ограничен, к использованию разрешен только в экстремальных ситуациях. Конец примечания. После этого вы по-прежнему будете продолжать считать, что в происходящем нет ничего предосудительного? Хм. Похоже, мои догадки насчет происходящего верны, и совет всерьез обеспокоен, раз вспомнил о вельской чуме и дал добро на повсеместное использование разрушительных чар. Было бы дело, только в умертвиях или резко поумневших зомби, светлые бы даже не почесались. Но им срочно понадобился некромант, а граф, надо полагать, представляет не только свои интересы. Значит, дело дрянь. Разумеется, нежить в нашем мире была всегда. И это одна из главных причин, по которой мы существуем как класс, а наша работа, при всей своей внешней неприглядности, остается востребованной. Однако в обычное время мертвые не сильно тревожат живых. Ну, восстанет какая-нибудь злобная теща, чтобы любимый зять не больно радовался обретенной свободе. Ну, живший бабулем дед вдруг оживет и, исполняя заветную мечту, приползет подглядеть за купающимися в реке девками. Все это мелочи, пустяки. Такую нежить даже успокаивать неинтересно. Один щелчок пальцев, короткое заклинание и все. Другое дело, если кого-то при жизни прокляли, а да так, что человек и после смерти не способен обрести покой. Вот тогда и появляются призраки, духи, химеры. Правда, физического урона от них никакого. Аристократы вон даже гордятся, если в их замках появляется фамильное привидение. И не бегут за помощью к мэтрам, если оно действительно никому не мешает. Но есть и другие создания, приносящие гораздо больше беспокойства, зомби, русалки, упыри, так называемые низшие нежить, не слишком опасные и не больно сложные в упокоении, а есть еще нежить высшая, или разумная, сумевшая обрести определенную самостоятельность, или же абсолютно безмозглая, способная лишь на то, чтобы выполнять приказы хозяина. Но самой опасной считается рукотворная нежить, искусственно созданная в лабораториях некромантов. Именно такой мы больше всего опасаемся, и ее распространение стараемся не допустить. Когда-то одним неопытным метром было случайно изобретено заклятие, способное создавать нежить не просто из мертвых, а сразу из живых, причем настолько быстрых, что, будучи единожды озвученной, Эта дрянь всего за двое суток уничтожила население городка под названием Вэль и подняла из десяток окрестных кладбищ, грозя расползтись по северным территориям Сазула, как эпидемия. Она стала настоящей заразой, которую впоследствии прозвали «вельской чумой». А ее создатель, даже не подозревавший, какое чудовище пробудил, пал ее первой жертвой, не оставив после себя, естественно, ни одной толковой записи. На то, чтобы распознать и остановить эту гадость, ушли силы шестерых магистров темной гильдии, стольких же светлых архимагов и целое море охранных артефактов и ограждающих заклятий, поскольку структура заклинания была расшифрована не сразу, а принимать меры пришлось в дикой спешке, Совет с большой неохотой согласился на использование разрушительных чар. В результате местные леса были выжжены подчистую. От человеческого жилья с его изменившимися жителями не осталось никаких следов. Воспламенившиеся в буквальном смысле слова реки были почти полностью осушены, поля уничтожены, вода стала ядовитой, воздух отравлен на долгие годы, И даже теперь, почти триста лет спустя, в окрестностях Велли никто не рисковал поселиться. Я вопросительно приподнял брови, совершенно спокойно выдержав бешеный взгляд мага. Затем все-таки не удержался, сладко зевнул, деликатно прикрыв рот ладошкой. Наконец, пожал плечами во второй раз и вкрадчиво поинтересовался. «Простите, коллега, мне показалось...» Или вы хотите вменить нынешнюю ситуацию мне в заслугу?» Светлый тревожно замер, когда я занялся внимательно изучением сложного рисунка на своих длинных ногтях. Затем он разглядел начертанные на них руны и непонимающе нахмурился, после чего вдруг резко изменился в лице, переглянулся с графом и уже другим тоном ответил «Нет, мэтр, при всех былых...» Разногласиях, советы и темной гильдии. Никто из нас не считает, что происходящее в стране дело рук некромантов. Почему же? Рассеянно удивился я, раздумывая, не пора ли снять защитные чехлы. Конечно, нанесенные на них руны предназначены для нежити, но под чехлами мои ногти покрыты еще и ядом, противоядие от которого есть только у меня. Так что светлый правильно забеспокоился. «Разве это не самое простое решение? И разве не очевидна мысль, что за всеми неприятностями светлых и непременно должен стоять какой-нибудь темный, к примеру, могущественный, опытный и откровенно злой на маг, у которого после стольких лет появилась реальная возможность испортить совету репутацию?» У мастера Леуроя нервно дернулся кадык. Э, «Насколько я знаю...» В наше время не осталось специалистов такого уровня. Конечно, безмятежно улыбнулся я, охотно продемонстрировав гостям желтоватые треугольные формы и чересчур острые для человека зубы. Ведь совет отдал приказ истребить их всех поголовно. Взгляд графа стал осторожным, прощупывающим, а его правая рука медленно сползла с подлокотника и в ней наметилось какое-то легкое магическое возмущение. Я только хмыкнул, одновременно с этим подцепив краешек защитного чехла на указательном пальце. Впрочем, вы правы, коллега, даже в страдавние времена, когда была жива гильдия, сам ее глава, мэтр Валор, Дашеру, Кван и Могор не сумел бы испортить настроение Совету таким сложным способом. Это потребовало бы огромного запаса сил, большого числа помощников и, скорее всего, вовлечения в процесс всех членов гильдии, что и тогда, и тем более сейчас, представляется мне крайне маловероятным. Правда, насколько мне известно, Совет очень долго не верил в его гибель, потому что многоуважаемый мэтр, по слухам, сумел таки раскрыть тайну вечной жизни. Некоторые даже утверждают, что именно по этой причине случились разногласия в прежнем составе Совета. Но, увы, великий первооткрыватель навсегда покинул этот мир. А дух его уже больше ста лет остается для нас недосягаемым. Я сделал скорбное лицо, а потом обернулся к графу и совсем другим тоном осведомился. «Скажите, ваше сиятельство». Насколько связаны между собой приказ короля о запрете на убийство моих коллег и ваш неожиданный визит в Масор. Граф Экимос скривился, но руку со спрятанным в кулаке охранным артефактом на подлокотник так и не вернул. Напрямую, но даже с учетом принятых мер, вы, боюсь, единственный некромант, который за последние несколько лет рискнул появиться на людях. «Значит ли это, что вам просто нужна моя помощь, и ваш визит в Масор не имеет цели безнадежно испортить этот солнечный и поистине прекрасный день?» Граф поморщился, однако все-таки кивнул. «Мы не в том положении, чтобы вспоминать старые обиды, поэтому предлагаем вам мир и хорошо оплачиваемую работу для осуществления одного несложного, но крайне важного дела». Я негромко хмыкнул подметив как скиз при этих словах «светлый». «Видимо, случилось что-то из ряда вон выходящее, раз вы рискнули напрямую обратиться к человеку моей профессии». Мы навели справки, а наконец взял себя в руки маг и выяснили, что на юге Сазула только из Масоры почти нет беженцев в сторону столицы. И только из этой части королевства за последние несколько месяцев перестали приходить письма в королевскую канцелярию, с просьбами прислать магов или регулярную армию. Я многозначительно улыбнулся и оставил, наконец, защитный чехол в покое. Рядом с тем местом, где решит обосноваться некромант, редко случаются какие-то безобразия на кладбищах. Это особенность нашей профессии, господа, о чем вы, несомненно, уже осведомлены. «Благодаря этому обстоятельству мы вас и нашли», — согласился граф, «а также выяснили, что вы охотно принимаете заказы на определенного рода услуги». «Все верно, но прежде, чем подписать контракт, я должен узнать подробности». «Это исключено», — внезапно отрезал Светлый, впившись в меня подозрительным взглядом. «Все подробности на месте». «Вы должны знать только то, что работать придется далеко от массоры и исключительно по вашему профилю». Я мягко улыбнулся. «Не доверяете? Что ж, правильно делаете». Моя улыбка в ответ на проступившие на лицах собеседников недоумения стала еще шире и приобрела откровенно зловещий оскал. «Но я ведь могу и отказаться, правда?» А значит, вам придется потратить не один месяц на то, чтобы отыскать другого специалиста. К тому же он может оказаться не таким покладистым, как я. Вы готовы к дополнительным тратам? Сколько вы хотите. Хмуро посмотрел на меня граф. Я скромно потупился. Цена будет зависеть от качества услуги. А конкретнее? Это прояснится после того как я пойму, что за работу вы для меня приготовили ваше сиятельство. Под недовольным взглядом графа я стал еще скромнее, только правую руку на всякий случай спрятал за спину, проверив заодно заряды накопительных амулетов. Пока все было в порядке, поставленное светлым сканирующее заклятие благополучно буксовало в моей защите, не позволяя оценить уровень моих сил. Тогда как моя ответная шпилька уже проколола его охранный купол и только что радостно сообщила, что передо мной стоит счастливый обладатель весьма неплохого по силе дара, примерно пятой-шестой ступени мастерства. Не член совета, конечно, у тех уровень не ниже второго, но все же непростой подмастерье. На данный момент я могу вам сообщить очень немного». Наконец прервал неловкую паузу граф. «Этому есть несколько немаловажных причин, раскрывать которые я не вправе. Но если вас устроит отрывочная информация...» «Я весь внимание, ваше сиятельство!» Подобрался я, хищно сверкнув глазами. «А когда вы расскажете хотя бы то, что можете, тогда и о цене поговорим».